Глава 21. Несмотря на вроде бы не самую приятную жизненную ситуацию, Каверин сейчас выглядит более чем довольно и спокойно. А Камила все еще мирно сопит в коляске, шеф проводит мне экспресс-экскурсию по квартире. Но и не настолько все плохо, чтобы ребенку тут жить было нельзя. Квартира явно холостяцкая в таком чисто мужском, весьма минималистичном стиле, но все новое, чистое. Над лофтовым оформлением и обстановкой явно поработал дизайнер. Квартира двухкомнатная и очень просторная. При желании можно было бы сделать три, а может и все четыре комнаты. За те полчаса, что девочка спала, мы с Владом устроили на кухне целое совещание с использованием интернета в качестве консультанта по уходу за детьми. Оказывается, о детях я очень многого не знаю. Для начала составили список требуемого для годовалого ребенка. Это не только еда, игрушки, подгузники, это еще и детская мебель, гигиенические средства, одежда. Шеф решил, что поселит пока Милу в гостиной, тогда как сам останется в спальне. С примерным списком необходимого определились, но это не самая главная проблема. С Милой ее мама не передала никаких документов. Конечно, копии основных документов есть у Каверина, но нужны оригиналы. А то в случае чего может оказаться, что он ей чуть ли не чужой дядя, который выкрал малышку у матери. Так что сейчас мы разделяемся. Влад едет к маме мило, чтобы требовать у нее документы и официальный отказ от ребенка с подтверждением о добровольной его передаче отцу. Ну а мы с девочкой после того, как она проснется и поест, отправимся на прогулку по магазинам, где я постараюсь купить ей все необходимое для жизни. Помощь нам в качестве лишних сильных рук выделили водителя, который раньше по утрам возил меня на работу. Я так понимаю, это уже личный работник семьи Каверенных, нежели компания Третьим пунктом на вторую половину дня мы оставили шефом поиск няни. Денег на шопинг Аверин, выделил нам с Милой столько, что чувствую, мы с девочкой оторвемся по полной. У нее все таки тот еще стресс наверняка сейчас. Будем лечить его игрушками, весельем и забавами. Милана проснулась уже после ухода папочки. Сначала я накормила эту кукляшку купленными Юлианой детскими пюрышками. Мило съела их за милую душу. Настало время на всякий случай сменить подгузник перед выходом на прогулку в магазин. а Это отдельная история. Было непросто. Оказалось еще, что те подгузники, которые купил секретарь, мили маловаты, еле налезли. Но ничего, на один выход сойдет. Пользуясь случаем и тем, что пока малышка в моем полном распоряжении, потискала ее еще, пощекотала, поцеловала в пухлую нежную щечку. Мы поиграли в простенькие прятки. Смешные прятки. Это когда малышка закрывает лицо руками, И это она, ну, очень хорошо спряталась. Ребенок действительно очаровательный, веселый, активный. Что-то уже понимает. При мне в упрощенном варианте сказала пару-тройку слов. А вот где мама почему-то не интересуется, не зовет. Это, может, и хорошо, иначе не знаю, что бы я ответила. И вообще при этом чувствовала. Сейчас-то у меня глаза на мокром месте, глядя на девчушку. А уж начни она звать маму, и расплакалась бы. Прерывисто вздохнула. Все, спокойно. Оделись смело и вышли. На улице нас встретил водитель, которому я отзвонилась заранее. На удивление, в машине уже оказалось детское кресло. Вот это оперативность. К слову, я наметила поход не только в детский магазин, но и в продуктовый, поскольку в холодильнике начальника. пусто от слова совсем. Да и в принципе на кухне не очень. Не считать же едой пачку растворимого кофе. Да и вообще, кухня настолько чистая, что создается впечатление, что Каверин себе сам ничего не готовит. Видимо, не нужно, когда есть рестораны. Но вот ребенка ресторанной едой вряд ли стоит кормить. Одними пюрешками питаться такой большой девочке уже тоже как-то не очень, мне кажется. Пока ходили по магазинам, вопрос няни неожиданно решился сам собой. Разговорилась с водителем, и в качестве няни он предложил на какое-то время свою жену в прошлом воспитателя детского сада, ныне на пенсии. Он сам позвонил и объяснил нашу затруднительную ситуацию. А потом уже я разговаривал со Светланой Семёновной, и по общению она показалась мне очень доброжелательной и тёплой женщиной. Договорились встретиться завтра утром. Конечно, рекомендаций у Светланы нет, но есть годы воспитателем диплом об окончании педагогического вуза и гарант хорошего отношения к девочке в виде работающего у мужа. А няне с рекомендациями и из агентств тоже могут оказаться с теми еще сюрпризами. В общем, скажу Каверину о Светлане. Он с ней побеседует и решит, можно ли ей доверить девочку. «Нет, пусть еще другие варианты. Я, если что, помогу». Накупили очень много всего. Я, надо сказать, немного увлеклась, выбирая девчачьи одежду и игрушки. Гуляли довольно долго, после магазина еще и в парк заглянули. Поэтому как только пришли домой и мило поела, она сразу и уснула. Причем опять у меня прямо на руках. Определенно, когда Влад вернется, надо побыстрее уходить, а то так привыкну еще к девочке, и уходить будет очень тяжело. Начальник появился после обеда. Злой, мрачный. Вышла встречать шефа, знаком показав, чтобы был потише. Кроватку из магазина доставили, но она не собрана, поэтому я уложила милу прямо на только что купленный матрас. На кровать Влада не стала, побоялась, что может упасть. А так матрас застелил в углу спальни, еще и обложил его пледами и подушками. И вроде ничего-то гнетушка получилось. В спальне будет потише, а то в гостиной нет двери, закрывающей коридор. А от кухни ее отделяет только раздвижная дверь. Шеф зашел на кухню и с явным удивлением принюхался. «Борщ будете?» «Буду. А откуда он?» Влад с каким-то странным подозрением смотрит на большую кастрюлю, мирно стоящую на плите. «Я приготовила, а что?» «Нет, ничего. Когда успели?» Мила уже час спит. Мы как только пришли, я уже воду поставила. Только сварился. Вы вовремя? Ясно. Сказал Каверин так, словно ему вообще ничего не ясно, но сел за стол и опять с каким-то недоверчивым любопытством проследил, как я наливаю ему борща и ставлю на стол. Впрочем, я и сама себя как-то странно почувствовала. Борщ решила приготовить для Мила на завтра. Не знаю, можно и такое или нет, но пусть будет. Заодно ставлю перед Кавериным тарелку с нарезанным хлебом. В полной тишине шеф пробует борщ. «Вкусно!» — с еще большим удивлением констатирует шеф. «Тут же я не выдержала, хмыкнула. Что вас так удивляет?» «Мне казалось, что с вашей настроенностью на карьеру некоторые житейские навыки могут страдать, но нет. Вы, кажется, во всем молодец». Владислав Сергеевич, я живу самостоятельно с очень раннего возраста. За моими плечами, в том числе жизнь в студенческом общежитии. Да и лет мне сколько. Естественно, навык готовки у меня уже далеко не базовый». Борщ, явно голодный Каверин, смел за три секунды и попросил добавки, при этом не поскупился на похвалу. Да причем так нахваливал, что у меня невольно загорелись щеки. Покраснело, наверное, так, что они сравнились цветом с борщом. Насытившись, шеф рассказал. Все документы я получил. Конечно, скандал был тот еще. Единственное, никаких личных вещей Мила мне не дали. Я так понял, пока Мила была крохой, только кочевала по родственникам. А когда они уже отказались от нее, Оксана стала нанимать нянек. А чтобы дочь не мешала ей строить личную жизнь, отселила ее на родительскую дачу. Все вещи остались там, но туда я уже не поехал это далеко. Хотел узнать контакты няни, но их Оксана не сохранила. Вроде как с ней поругалась из-за того, что няня требовала поднятия зарплаты и учила жизни. Обрадовала начальника, что няню, возможно, долго искать не придется. Позже шеф заглядывает в гостиную и впадает в недолгий ступор. «Да, его прежде аскетичное жилище». Наполнилась коробками с пёстрыми вещами. Надо собрать кроватку и шкафчик для детских вещей. Я еще взяла детский столик и стульчик, но это для творческих занятий. Начинаю пояснять количество коробок. Вон там стоят две коробки с подгузниками. Это вам сразу все про запас. Вон те коробки — это запас детских каш и пюре. Я не знаю, пьет ли мила молочную смесь, но ее тоже взяла вместе с парой бутылочек. Жду реакции шефа. Каверин обвел взглядом в гостиную и провозгласил. «Видимо, придется переезжать. Конечно, вблизи работы было удобно, но раз уж такое дело...» «А есть возможность переехать?» «Есть». «Зачем тогда снимаете?» «Не хотел привязываться к одному месту. Начальник подходит к самой большой коробке с кроваткой». «Пожалуй, начну с этого. Шум не помешает?» «Мне кажется, милый так уже скоро проснется. вам «Вам чем-то помочь?» «Да, если вас не затруднит». Влад обернулся и пристально на меня посмотрел. «Можете помочь с поиском подходящего уже готового дома?» «Да уж, утром у шефа появился ребенок, а к вечеру он уже планирует переезд. Если так подумать, то начальник прямо легок на подъем. «Именно дома? Не квартира?» «Нет, ребёнку ведь нужен свежий воздух. Да и я всегда думал именно о доме. Просторный коттедж с большим участком». В охраняемом поселке со всеми коммуникациями желательно достаточно развитой инфраструктурой. Не очень далеко от города, все же, работу еще никто не отменял. И еще желательно, чтобы рядом был или парк, или лес с водоемом, куда можно ходить, гулять и кормить белок. «Да, Владислав Сергеевич, ну и задачку вы задали. Я, конечно, поищу, но ничего не обещаю». Говорю я, садясь на диван и беря в руки ноутбук начальника. Ещё по приходе в дом Влад разрешил мне пользоваться любой техникой. Ну и да, чувствовать себя как дома. Поищите, пожалуйста, Варенька.